Как только Евангелина пискнула свое «да», трубачи затрезвонили в медные трубы, весь бальный зал взорвался аплодисментами, а Аполлон галантно подхватил ее на руки. Его улыбка выражала неподдельное счастье. Он собирался поцеловать ее. Его веки сомкнулись, а рот опускался ниже, и... Эванжелина попыталась прильнуть к нему ближе. Она находилась в самом сердце сказки — Парила посреди заколдованного замка на руках принца, который выбрал ее среди всех остальных девушек, присутствовавших на балу. Но то, как принц наклонился, чтобы поцеловать ее, заставило Эванжелину вспомнить о другом поцелуе. Об их последнем поцелуе. Поцелуе, который Джекс подстроил по причинам, которые она до сих пор не понимала. Но что, если он добивался именно этого? Эванжелина не хотела думать, что предложение руки и сердца – дело рук Джекса. Он ведь не мог знать, что один единственный поцелуй приведет к этому. И Эванжелина задалась вопросом, зачем Богу судьбы вообще понадобилась эта помолвка. Гораздо проще и приятнее было представлять, что все пошло не так, как хотел Джекс. «Разве Богу судьбы не положено ревновать?» «Ты в порядке?» Теплая рука Аполлона скользнула по ее спине вверх, мягко поглаживая и словно уговаривая пробудиться от дурного сна. «Ты ведь не передумала?» Эванжелина робко вздохнула. Она по-прежнему не видела в толпе Джекса, хотя ей казалось, что все королевство сейчас наблюдает за происходящим. Весь бальный зал собрался вокруг них, обратив свои пристальные взгляды, выражавшие весь спектр эмоций от благоговения до зависти. «Ты потрясена!» Аполлон коснулся пальцами ее подбородка и повернул ее лицо в свою сторону. «Извини меня, сердце мое. Мне жаль, что я не смог сделать это в интимной обстановке. Но в будущем нас ждет немало возможностей для уединения». Принц склонил голову, собираясь одарить ее еще одним поцелуем. Евангелине оставалось только закрыть глаза и поцеловать его в ответ. Это был тот самый шанс на ее счастливый финал. И отбросив все свои сомнения, Эванжелина действительно почувствовала себя счастливой. Именно к этому и вела ее надежда, и именно за этим приехала на север. Она хотела, чтобы история ее любви была столь же чудесной, как и у родителей. Она мечтала о первой любви и о шансе на встречу с принцем и добилась этого. Эванжелина подняла голову. Губы Аполлона встретились с ее губами прежде, чем она успела прикрыть глаза. Прошлой ночью его терзали поначалу сомнения, но сегодня он действовал с уверенностью, присущей лишь принцу, которому никогда не отказывали. Его губы были мягкими, но поцелуй был похож на цветы, слетавшие с ее платья, и вздохи ошеломленной толпы, когда принц поднял Эванжелину на руки и закружил, продолжая целовать, целовать, целовать. Это был такой поцелуй, который живет обычно в нездоровых мечтах. Размытое пятно головокружительного тепла и прикосновений. И в этот раз Джекс его не прервал. Эванжелина не почувствовала прикосновения его холодной руки на своем плече и не услышала в своей голове голоса, твердившего, что она совершает ошибку. Она слышала лишь бормотание Аполлона, обещавшего совсем скоро подарить ей все, чего она когда-либо могла пожелать.